Глава 6. Кё проснулся весь в поту от очередного кошмара, крепко сжимая в руке деревянную лягушку. Поглядел на экран телефона, было только четыре утра. Сердце бешено колотилось, и он понимал, что уснуть ещё раз вряд ли удастся. Во рту пересохло. Кё поднялся, тихонько сдвинул дверь и прошёл к раковине, чтобы налить себе стакан воды. Выпив, вернулся в свою комнату и снова лёг на футон. Однако приснившийся кошмар продолжал прокручиваться у него в голове, и сон, естественно, не шёл. Было ещё слишком рано, хотя за окном уже брезжил рассвет. Даже Аякуй пока не проснулась. Кё снова поднялся и сел за столик, решив на сей раз запечатлеть свой кошмар на бумаге. Если он сможет хотя бы нарисовать его, то, возможно, сумеет противостоять ему в ясном свете дня, и кошмар потеряет над ним свою власть. Сжав в руке карандаш, Кер раскрыл альбом потными пальцами и принялся небрежно набрасывать один за другим кадры манги, торопясь, пока видение в голове было свежо. Разбегающиеся круги на воде и исчезающие с ее поверхности тело отца. Затем страшная неподвижная тишина поглощает все вокруг. Потом круги начинают бурлить, свиваясь водоворотом, и притягивают Кё ближе к воде. Крупным планом лицо Кё изо всех сил, борющегося с колоссальным притяжением водоворота. Затем, так крупно, изображение его пальцев, отчаянно пытающихся ухватиться за что-то твердое. Но под его напряженно сжимающейся рукой Все ломается и крошится. Затем смена перспективы. Вид на него сверху. С вывернутыми, чуть не до излома руками и ногами, его все же затягивает в воду. Ноги касаются поверхности воды, и он просыпается, мокрый от пота, сжимая в руке фигурку лягушки с пересохшим ртом, измученным жаждой. И этот кошмар никогда не заканчивался. стало слышно, как в соседней комнате зашебуршала Аяко. «Кё!» — позвала она, позвякивая на кухне посудой. «Ты просыпаешься? Сейчас приду, бабушка!» Он торопливо вырвал из скетчбука черновые наброски и спрятал в шкафу. От летней жары эти кошмары мучили его все назойливее и чаще. «Ну, Аяко!» «Я хочу лишь сказать, неужто ты и впрямь хочешь постоянно держать его в этой кофейне точно в заперти?» Не отвечая Сато, Аяко закатала рукава юкаты, сгрузила посуду в раковину и принялась яростно ее тереть. Юката. Буквально одежда для ванны. Традиционная легкая летняя одежда из хлопка, льна или пеньки, напоминающая покроем кимоно. Обычно надевается в жару, не только в домашней обстановке, но и на летних фестивалях, и потому зачастую имеет более яркие, броские расцветки, нежели кимоно. «Даже нехорошо как-то выходит, согласись», — продолжал тот. «Парень проделал такой путь аж из самого Токио, и ему представилась возможность узнать побольше о своих корнях, изучить те места, где жили его предки». У него есть шанс увидеть все, что есть интересного в Уномите. Даже более того, перед ним сейчас вся префектура Хиросима. Столько можно познать нового. А ты каждый божий день приковываешь его к учебникам. Просто мне это кажется немного... Знаешь ли... Продолжал разглагольствовать Сато, несмотря на то, что Аяку от его слов хмурилась все сильнее. Скажем... необдуманным. Он приехал сюда работать, а не развлекаться. Сато кивнул, сделал глоток кофе и отвернулся к стене. Несколько мгновений он внимательно глядел на нее, склонив голову на бок. Затем поднялся и подошел поближе к картинке с лягушкой и радугой, которая, вставленная в рамочку, висела на стене. «Вот террас! Что это у нас тут такое?» — сказал он сам себе. Этого ведь раньше здесь не было, верно? А Яко всё так же тёрла щёткой чашки и блюдца, ополаскивала их и ставила на сушилку возле раковины. Она покачала головой. Что этот Сато вообще о себе думает? Вечно сует нос в чужие дела. Доброход нашёлся, нахальный проныра. Хибики задумчиво произнёс у неё за спиной Сато. «А кто этот Хибики? Какой-то местный художник?» «Ну?» — чуть повернула голову Аяко при упоминании имени. «Аяко, кто нарисовал картинку, что висит у тебя на стене?» — уже громче спросил Сату. «Тут вот в правом нижнем углу написано «Хибики». А кто он такой, этот Хибики?» Аяко закрыла кран, вытерла руки полотенцем и обошла барную стойку — на ходу расправляя фартук. Остановившись рядом с Сато, она вытащила из-за широкого пояса веер и принялась энергично обмахивать лицо. «И как тебе?» — осторожно спросила Аяку, схлопнув на пару секунд веер и указав им на картинку. Другую руку она уперла в бок. «Хм...» — поскреб бородку Сато. «Ну что же...» Аяко вновь раскрыла веер и продолжила беспокойно обмахиваться. «Мне нравится», — сказал Сато и, улыбнувшись, добавил. «Даже очень нравится. Отличная работа ты не находишь? А этот художник откуда ты из наших мест? Что ты ни разу не встречал его работ?» Аяко, у которой грудь распирала от гордости, не сдержала улыбки. Одно дело, что она сама считала рисунок с лягушкой удачным, и совсем иное — услышать похвалу в его адрес от кого-то постороннего, не члена семьи. Это звучало особенно вдохновляюще. А главное, у Сато в сознании этот псевдоним Хибики еще не был связан с ее внуком. Зная Сато с самого начала, что именно Кен рисовал эту картинку, она бы не получила от него беспристрастного суждения — Но вот то, что Сато похвалил рисунок, не зная автора, придавало его словам правдивость. «Аяко! Так кто такой этот Хибики?» Снова спросил Сато и, повернувшись к ней, внимательно поглядел ей в глаза. «И чего это ты вдруг такая скрытная стала?» Ни на один мой вопрос не ответила. «Я? Скрытная?» Быстро замахав перед лицом веером, Аяко спрятала улыбку. «Ну да», — фыркнула она. «Хибики-сан — это местный художник. Удивительно, что ты еще ни разу не видел его работ». «Да, славный рисунок», — снова покивал Сато. «Мне очень нравится». Тут он вдруг выпучил глаза. «А можешь дать мне его контакты?» Аяко резко перестала обмахиваться, стараясь не выдать, что ее застали врасплох, но все же не удержалась и спросила — «А тебе зачем?» «Да вот есть у меня для него работенка». «Ну да, конечно». Она зашла за стойку, сунула сложенный веер обратно за Оби и, отвернувшись от Сато, добавила. «На самом деле, Хибики-сан мой постоянный посетитель. Могу даже устроить вам встречу, сегодня, например, если желаешь». «Твой постоянный посетитель?» «Ну да». Сато почесал в затылке. Странно, что я ни разу с ним не встречался. Когда Сато ушел, обещав зайти в кафе попозже, чтобы познакомиться с таинственным хибики а я стала напевать себе под нос подзвучавший CD проигрывателя джаз. После разговора с Сато ее охватил небывалый душевный подъем. «Ну что за глупое тщеславие!» тут же покачала она головой. С чего бы ей так гордиться тем, что хвалят рисунок мальчишки? Она-то никакого отношения к этому не имеет. Да и повод-то для гордости — всего лишь замечание Сато, сделанное мимоходом. Но, тем не менее, это наполнило ее радостью и сделало день счастливым. Настроение у нее сегодня было гораздо лучше обычного. Аяко уже предвкушала, как Кё придет к ней в кафе после занятий. Так, с мыслями об этом, она бодро отработала свой день. Постоянные клиенты не могли не заметить ее приподнятого состояния, однако, боясь испортить хозяйке настроение, никто не отважился поинтересоваться, что это на нее нашло. Если Аяко была так искренне счастлива, то это уже само по себе казалось замечательным, и глупо было омрачать такую редкость досужим любопытством. Макио безропотно шел по улице вслед за Сато, пока не очень понимая, куда и зачем его ведут. Когда он пришел после курсов в бабушкину кофейню, то не успел он что-либо сказать, как-то отрекомендовала его Сато как местного художника хибики. Сато в первый момент откровенно обомлел, а бабушка смешливо прыснула в ладошку. Затем они начали весело переговариваться и смеяться между собой, словно ничего смешнее в мире не бывало. Кё же был попросту сбит с толку. «Слушай, Кё-кун, хочу спросить, если ты сейчас не шибко занят, и если это не сильно оторвет тебя от занятий, могу я задействовать тебя сегодня ненадолго?» — спросил его Сато, после чего, повернувшись к Аяку, добавил. «Ты ведь не против, Аятян?» «Разумеется, нет», — просияла Аяку. «Только пусть к закрытию вернется». И вот Кё шел вдоль длинной Сётенгайи в противоположную от вокзала сторону. В у него еще светилась столь редкая бабушкина улыбка. Рядом бодро шагал Сато, насвистывая «You really got me» группы The Kings. «Сато-сан», — подал наконец голос Кё, — «Да, «Я хотел спросить, не будете ли вы так любезны объяснить мне, что вообще происходит?» «Да, конечно. Прости, Кё-кун», хохотнул в бородку Сато. «Мы некрасиво себя повели по отношению к тебе. Мне кажется, твоя бабушка изволила надо мной подшутить. И мы действительно настолько, похоже, увлеклись собой, что забыли посвятить тебя в происходящее». «Уж извини, пожалуйста». Неспешно идя по улице, Сато привлекал к себе, пожалуй, не меньше внимания встречных горожан, чем Аяко. Ему тоже каждый улыбался и, здороваясь, уважительно кивал. Но, в отличие от бабушки, Сато отвечал на приветствие с неиссякающей жизнерадостностью. Он был очень доброжелательным и общительным, резкая противоположность грозной Аяко. «Так вот, Кё-кун», продолжал Сато, — «я тут увидел твой рисунок на стене в кофейне». Он повернул к Кё голову и подмигнул. «Или мне следовало сказать, рисунок местного художника Хибико-сан?» «А, лягух и радуга?» — кивнул юноша. «Да, тот самый». Сато легонько потянул Кё за локоть, и они свернулись с главной улицы в переулок, ведущий в сторону набережной. Впрочем, до самого моря не дошли. Где-то на середине улочки Сато остановился возле небольшого магазинчика. «Вот мы и пришли», — указал он рукой на дверь. Кё поглядел на старую черно-белую вывеску, где по-английски было написано «Сато Сидис». Он был больше, чем уверен, что апостров стоит не на месте, однако не стал ничего говорить. «Вот, гляди», — произнёс Сато, — «моя империя». С воодушевлением он широко взмахнул руками, явственно ожидая от Кё реакции. «Здесь замечательно», — вежливо похвалил юноша. Подняв бровь, Сато с подозрением вгляделся в лицо Кё. «Не бог весть, какая большая, конечно», — добавил он, — «зато моя». Сато потянул на себя, открывая стеклянную дверь магазина, и тут же звякнул колокольчик. Он перевернул на двери табличку, где от руки было написано по-английски «Вернусь через пять минут». И Кё с изумлением понял, что все то время, что Сато отсутствовал, дверь оставалась открытой. Хотя тут же, обведя быстрым взглядом витринные окошки, он усомнился, что какой-то вор действительно позарится на что-то, в этой убогой дыре. «Заходи давай, заходи!» придержал для него дверь Сато. Они вошли, и юноша сразу ударила в ноздри смесь запахов старого картона, кофе и пыли. Когда глаза после яркого солнца снаружи привыкли, наконец, к сумрачному помещению, Кё был поражен при виде сотен, а может и тысяч компакт-дисков, аккуратно расставленных на многочисленных полках, книжных шкафах и на открытых стеллажах вдоль стен и посередине зала. На стенах там и сям были расклеены постеры, как правило, рекламирующие концерты живой музыки, преимущественно на площадках Хиросимы и Фукуямы. Впрочем, кое-где виднелись и более старые афиши к концертам в Онумите, а также и в Михаре, где Кё ни разу не бывал, но знал, что этот город находится в двух остановках, если ехать на поезде в Хиросиму. Ещё на стенах висели от руки написанные объявления, вроде «В британскую панк-кавер-группу требуется барабанщик». «Продаётся гитара Гибсон». «Любишь электронную музыку Исландии? Добро пожаловать в наш клуб». Как я уже заметил, ничего особенного. «Но это моя маленькая империя», — повторил Сато. «Угостить тебя каким-нибудь напитком?» «Нет, мне и так хорошо». — Большое спасибо. — А я вот, кажется, где-то тут заныкал себе кружку кофе. Сато почесал макушку. — Куда же я ее поставил? Он обошел стойку с кассой, пошуровал среди пустых футляров для CD, квитанции и конвертов и, наконец, нашел полупустую кружку с кофе, который естественно, за долгое время его отсутствия совсем остыл. На кружке, опять же по-английски, было отпечатано — «I wanna rock'n'roll all night». Кю вновь непроизвольно обратил внимание на апостров и его обратное написание. Сату, задумавшись, отхлебнул перестоявшего кофе, после чего надел очки для чтения и выудил с полки книжного шкафа, что стоял позади стойки, виниловую пластинку. Он ловко извлёк её из футляра конверта и, положив на проигрыватель, опустил иглу где-то посередине первой записи. Обложка альбома была преимущественно белой, с небольшой фотографией по центру. Посреди улицы пожимали руки двое мужчин, причем один был охвачен пламенем. Имеется в виду обложка альбома группы «Пинк Флойд», выпущенного в 1975 году, «Вишью Ихея». «Пинк Флойд любишь?» — спросил Сато. Ни разу не слышал. «Да ладно!» Сато изумлённо уставился на него из-за массивной чёрной оправы очков. — Ну, это просто преступление. — Давай-ка послушай. Из огромных колонок, закреплённых высоко на стенах, поплыл этакий мистический атмосферный звук, мало отличающийся от того, что извлекают, водя мокрым пальцем по ободку фужера. Сато приготовился слушать, взяв со стойки пару карандашей. Как только в игру вступил ударник, Сато принялся в такт барабаном отбивать ритм карандашами по кофейной кружке. «Скажи, классно?» Отбросив карандаши, он стал в воздухе перебирать струны гитары. «Да», — вежливо ответил Кё. «Так и... Э... А что вы хотели обсудить со мною, Сато-сан?» «Ах, да...» И Сато снова вперился в него взглядом, немного убавив громкость. «Так вот, для начала я вообще хотел тебя спросить, могу ли я воспользоваться твоими, как бы это сказать, профессиональными услугами художника?» «Моими услугами? Ну да. Как сам можешь видеть, он обеими руками обвел помещение». Моё заведение хорошо бы слегка осовременить. Во-первых, здесь немного темновато, а во-вторых, мне хотелось бы, чтобы моим покупателям было проще открывать для себя новые стили, так сказать, приобщаться к новой музыке. Вот я и подумал, сможешь ли ты малость оживить это пространство своими рисунками? Ничего особо сложного, имей в виду, не надо — Просто что-то, что придаст оригинальности. Моими рисунками? Ну да. Какими-нибудь, знаешь ли, сюжетными картинками. Выбери то, что самому тебе нравится, чтобы украсить интерьер. Ой, Сато-сан, я сильно сомневаюсь. Слушай, я не хочу на тебя как-либо давить. Сато вскинул ладонь, растопыренную подушечками к Кё. Я не рассчитываю на что-то серьезное, просто немного оживить стены, внести разнообразие. Эта пыльная старая дыра уже давно требует обновления. Помолчав немного, Сато прошел к одной из секций магазина. «Вот смотри. Видишь, какие тут старые, от руки написанные указатели?» Он указал на приклеенные к полкам таблички бросающиеся в глаза в разных местах магазина. Все они были написаны одним и тем же чёрным маркером на выцветшей старой бумаге и указывали, к примеру, следующее. «Рок», «Классика», «Товар за полцены». «Может, ты смог бы придумать для них какую-то замену?» — почесал в бороде Сато. — Изобразить, к примеру, каких-нибудь мультяшных персонажей, Или просто написать все это более красиво и современно? Я, честно говоря, не представляю. Техническую сторону вопроса оставляю всецело за тобой. Что ты об этом думаешь?» «Даже не знаю, Сато-сан. Мне надо обсудить это с бабушкой». «Я думаю, она не будет против, кё -кун. Но, конечно же, обсудим». «Хорошо», — неубедительно произнес Кё. Если у тебя нет на это времени или желания, то, ладно, ничего страшного. Но если ты надумаешь тут что-то сделать, я буду очень признателен. Расплатиться могу дисками или кассетами. Этого добра сколько душе угодно, — усмехнулся он. «Ну что вы, Сато-сан, — покраснел Кё, — вы очень великодушны. Но мне кажется, мои рисунки не то... то недостаточно хороши для вашего магазина. — Глупости какие! Ну что за ерунду ты говоришь? Тут Сато замер, пристально вглядываясь в лицо Кё, и будто сам собою неожиданно выпалил. — Бог мой, порой ты выглядишь и говоришь, ну, точь-в-точь, -точь, как твой отец. Повисло напряженное молчание, лишь фоном продолжала играть музыка. Кёк казалось, что в нём мгновенно вскипели бурля самые разные вопросы. И его мозг усердно заработал, пытаясь сложить нужную фразу, составить хоть какой-то вопрос. «Вы знали моего... Откуда вы знали моего... Когда вы были знакомы? Вы дружили с...» И не успел он соединить слова в правильную цепочку, хотя бы даже в сознании, как внезапно почувствовал в магазине, присутствие кого-то очень знакомого. Они с Сато больше не были в этих стенах одни. С другой стороны стойки откуда-то от ног Сато донеслось негромкое «мяу». Сато поглядел на пол, и его глаза радостно оживились. «Буа, кто к нам пришел? Мик, иди сюда», — позвал он. «Как здорово, что ты решил к нам присоединиться». На стойку запрыгнул одноглазый чёрный кот с круглым белым пятнышком на груди. Сато, улыбаясь, погладил его ладонью. «Прошу прощения, Сато-сан, но это часом не...» — смущённо пробормотал Кё. «Это разве не Колтрейн?» «Колтрейн? Вы так его зовёте?» «Ну, а я вот зову его Миком. В честь Мика Джаггера». потому что он ходит с характерной такой вальяжностью. В точности, как Мик Джаггер по сцене. А еще болтается по всему городу. Эдакий «перекати камень, Роллинг Стоун!» Тут Сато заговорил, обращаясь уже к черному коту. «Каждый день сюда приходит, чтобы послушать мои записи и чтобы приласкали-погладили. Правда, Мик?» Кео протянул к коту руку и почесал за ухом. Калтрейн Мик проснулся. зажмурился от удовольствия, потом широко зевнул и улёгся на спину, а Кё стал почёсывать ему подбородок и поглаживать брюшко. «Он явно к тебе неравнодушен», — заметил Сато. «Обычно никому не позволяет этого делать». «Мы с ним хорошо знакомы», — улыбнулся Кё. Довольно скоро Кё вышел из музыкальной лавки Сато, туманно пообещав подумать, чем сможет ему помочь, хотя пока вовсе не был уверен, что способен что-то сделать. Сато, как всегда дружелюбный и приветливый, сказал, что если для Кё это слишком хлопотно и неудобно, то пусть не заморачивается. Но вдруг тут Сато широко улыбнулся. У него всё же возникнет желание или вдохновение. Однажды вечером, несколько дней спустя, Кё с Аяко сидели дома в гостиной, на приглушенной громкости слушая ди бю Сквозь умиротворяющую музыку неумолчным фоном пробивался стрекот «Цикат» в саду. Кёй перебрался рисовать в гостиную, предпочтя расположиться за низким столиком здесь, нежели у себя в комнате. Ему нравилось слушать музыку, что Аяка включала по вечерам. Сама она сидела с противоположной стороны стола, читая роман, и наслаждаясь звучанием классики. И всё же время от времени отрывала взгляд от книги и смотрела на то, что рисовал Кё. Вот и сейчас она наблюдала, как он заштриховывает черновой набросок с полярной совой в очках для чтения и в одеждах самурая. Своим мечом тот разрубал пополам табличку со словом «цены». Сова была один в один сато. Приведи виде её Аяко хохотнула «Что-то смешное?» спросил Кёни, поднимая глаз от рисунка. «А?» отозвалась Аяко, пойманная его вопросом врасплох. Юноша поглядел на неё. «Я говорю, попалось что-то забавное?» указал он авторучкой на книгу в бумажной обложке у неё в руках. Аяко опустила взгляд на страницу. «О, да!» В этот вечер Они уже успели посетить бани, однако Кё снова весь вспотел. Бабушке в лёгкой юкате, которую она надела перед походом в Сэнто, не было ни жарко, ни холодно, и, судя по её настроению, чувствовала она себя вполне комфортно. Аяко то и дело довольно пошевеливала под столом оставшимися пальцами ног, на которые были надеты чистые белые носки. Кё, напротив, было жарко, душно и неуютно. Время от времени он хватал лежавший рядом на столе веер и яростно им обмахивался. А я куда же предположила, не от того ли он и запарился, что так энергично работает веером. Да что с тобой такое? строго спросила она. Ничего. Положив на стол ручку, Кё пару секунд глядел в стену, раздумывая, стоит ли о чём-то говорить. Давай выкладывай. «Видно же, что какая-то мысль не даёт тебе покоя. Всё пыхтишь и ёрзаешь весь вечер. Минуты спокойно не посидишь. Вот как мне спокойно сосредоточиться на книге, если ты всё возишься тут рядом?» Кё не знал, как лучше подойти к этому вопросу. В доме Аяко отсутствовали кондиционеры, и по ночам ему было невыносимо. Он часами ворочался на своём футоне, полностью скидывая тонкую простынку, который поначалу укрывался. Под себя он подкладывал полотенце, потому что немыслимо потел. В современной токийской квартире, где они жили с матерью, в каждой комнате имелся кондиционер, и летом те работали не переставая. Однако в доме у Аяко не было такой роскоши, и потому душные летние ночи ономити казались кё невыносимым испытанием. Когда ему всё же удавалось уснуть, Он видел странные, беспокойные сны, как тот, к примеру, часто являвшийся кошмар, что он запечатлел на рисунке. Или другие, где он пытался догнать Сато, чтобы расспросить его об отце, но тот в последний момент превращался в сову и улетал. А потом Кё лишь издали наблюдал, как Колтрейн преследует старую сову, и та совершенно не замечает неотвратимой гибели, как бы Кё его не окликал. От всего этого нервы Кё в последние дни были уже на пределе, и он с трудом мог сосредотачиваться на учёбе. Но сейчас под прямым и требовательным взглядом Аяку юноша не представлял, как облечь свои страдания в слова. «Здесь просто слишком жарко, бабушка». «Ну, разумеется, жарко», — фыркнула Аяку. «Лето на дворе». «Я понимаю, но... А чего ты ожидал?» ну «Просто я не привык к такому пеклу. Здесь намного жарче, чем в Токио». «Да ладно, не настолько-то и жарче. Но здесь чрезмерно влажно. А у тебя даже нет кондиционера». «Пустая трата денег», — качнула головой Аяко. «К тому же вредно для тела». «Но, бабушка, мне с трудом удается уснуть». Пф, «Чушь какую ты несешь, мальчишка. Ты просто еще хлипкий». «Со временем привыкнешь». «Но я не могу нормально высыпаться, и из-за этого мне трудно сосредоточиться на учебе». Кё снова опустил взгляд к бумаге. «Неужто?» — подняла бровь Аяку. Она положила раскрытую книгу на стол корешком вверх и озабоченно поглядела на внука. Тот снова принялся за рисунок, мгновенно полностью уйдя в свое занятие. Понаблюдав за ним немного, Аяко спросила, «Ты делаешь эти рисунки для Сато?» «Да, пытаюсь набросать что-нибудь подходящее». Кё недовольно сдвинул брови. «Только мне совсем не нравится». «А мне кажется...» — начала она, но тут же осеклась. «Хотя, по-моему, тебе всё равно, что я об этом думаю». «Это совсем не так», — поднял на неё взгляд Кё. «Не всё равно». Ну что ж, судя по тем рисункам, что я уже видела», — заговорила Аяко, — «где Сато изображен в виде полярной совы, я думаю, они великолепны. И ему, несомненно, понравится. Кё стала распирать от гордости, однако вслух он ничего не сказал. Прежде чем продолжить разговор, Аяко о чем-то глубоко задумалась. «Кё», — сказала, наконец, она, — «что?» «Как у тебя дела с учебой?» «Вполне неплохо». «Расшифруй, пожалуйста, это вполне неплохо. Мне непонятно, что это означает». «Это означает хорошо». Он почесал нос кончиком ручки. «Даже, скажем, отлично». а яко пристально поглядела на него. «А что говорят преподаватели?» «Вроде они мною довольны». «Насколько довольны?» Улыбнувшись, Кё вынул из кармана телефон. «Секундочку». Он пролистал галерею снимков и, наконец, выбрал один. «Вот». Кё ткнул пальцем в снимок, и тот развернулся во весь экран. Он передал мобильник бабушке. Она взяла его на широко расправленной ладони, словно боясь неосторожным касанием что-то испортить, и внимательно всмотрелась в фотографию. Это был список имён с указанными в соседней графе баллами, отпечатанный на белом листе бумаги и пришпиленной к пробковому стенду. «Что это ты мне показываешь, Кё?» Обойдя стол, юноша сел рядом с Аяко и увеличил фото, попутно объясняя. «Это таблица достижений, которые у нас на курсах вывешивают каждую неделю, чтобы было наглядно видно, кто как учится. Что-то типа рейтинга». Поводив пальцем по экрану, он максимально увеличил список. «А вот и я», — указал он на вторую строчку в списке. «Погоди». У аяку быстрее забилось сердце. «Ты хочешь сказать, что ты на втором месте среди всех учеников курсов?» «Ага». «Кё?» — она легонько хлопнула его по руке. «Что ж ты ничего мне об этом не говорил? Это ведь замечательно». «Ну, не знаю», — пожал плечами Кё. Красный от смущения, он забрал у бабушки телефон и сунул в карман. Обойдя стол, он опустился перед своим скетчбуком и продолжил рисовать. а Аяко глядела на него во все глаза. «Второе место! Фантастический результат! Надо непременно сообщить об этом его матери!» И всё же... Решила подколоть его Аяко, выпить в подбородок. «Второе место?» «А что?» — вновь оторвался от рисунка Кё. Аяко наклонила голову, глядя на него с притворной издевкой. «Почему же не первое Хорошенько обдумав ответ, Кё ответил в духе самой Аяко, припомнив пословицу. «Сарумоки кара очиру!» «И обезьяна с дерева падает» — с японского. сравнить, и на старуху бывает проруха. «Верно, бабушка?» — весело спросил он. «Не так ли ты обычно говоришь? Вот только не нахальничай». И они дружно рассмеялись. «Но, «Ну, может быть, — в том же игривом тоне продолжал он, — если ты поставишь мне в комнату кондиционер, я стану первым». «Ха-ха-ха!» — развеселилась Аяку. «Ишь, разбежался!» «Но если серьезно», — не отступал Кё. «Почему у тебя здесь нет никаких электрических приборов? Нет даже телевизора?» «У меня есть стереосистема и телефон», — улыбнулась и Аяко, наслаждаясь их шуточной перепалкой. «А еще книги». «Тебе обязательно нужен телевизор. Чтобы смотреть тот хлам, что там показывают? Нет уж, спасибо большое». «Но ты могла бы подключить к нему, скажем, PlayStation или Nintendo Switch и играть в разные видеоигры?» «Плейстейшн?» — с брезгливостью изрыгнула Аяко. «Нинтендо Switch? Видеоигры?» «Тебе, мой мальчик, телевизор для игр уж точно не нужен». «Так тебе пригодится, для хороших игр». И Кё продолжил рисовать, бормоча себе под нос. И вообще, бабушка, ты просто побоишься мне проиграть. Аяко поглядела на юношу с улыбкой. От веселья глаза у неё повлажнели. Она взялась ладонью за подбородок и ненадолго задумалась. Внезапно хлопнула кулаком по раскрытой ладони. «Ну, это мы ещё посмотрим», — выставила она палец. Поднявшись из-за стола, Аяко принялась что-то искать в шкафу. Кё даже оторвался от рисования, с любопытством глядя, как она роется глубоко внутри. Наконец он закрыл альбом, отодвинул его в сторону и положил сверху ручку. «Ага, вот оно!» — послышалось из недр шкафа. «Я знала, что она где-то здесь». Бабушка вернулась к столу, держа под мышкой большую игральную доску и пару чаш с крышками, белую и чёрную. «Ежели хочешь поиграть», — заговорила она, расставляя чаши на столе, — «то будет тебе игра». Сдув с доски пыль, Аяко разложила её между ними на столе. «Го?» — улыбнулся Кё, оглядывая разбитую на квадратике доску. «Хорошо, сыграем. Ты какими, белыми или чёрными?» «Я чёрными», — сказала Аяко, ставя перед собой чашу с камнями, — «а ты белыми». «Так нечестно!» — возмутился Кё. «У чёрных преимущество!» Аяко в ответ лукаво улыбнулась «Жизнь вообще несправедлива!» Сосредоточенно глядя на доску, Кё снял с чаши крышку и выудил один белый камешек. Задумчиво подержал его в руке. Выждал паузу. «А не напомнишь, какие там правила?» На что Аяко... рассыпалась лёгким смехом. Когда на следующий день в заведение Каяку зашёл один из завсегдатаев, Хаяси-сан, у неё в голове внезапно вспыхнула идея. У Хаяси был магазин поддержанной электроники и мелкой домашней техники, находившийся по той же стороне Сётенгайи через несколько дверей от её кафе. Готовя ему кофе, как обычно, со сливками и двумя порциями сахара, Аяко поинтересовалась, не сможет ли он сегодня доставить к ней домой кое-что из своего товара. Хаяси сперва немного удивился её просьбе, однако согласно кивнул. А потому, когда Аяко и Кё вернулись с привычной прогулки к вершине горы, сразу за входной дверью в Гонкане их ожидала посылка. Как и все жители городка, Аяко вечно оставляла дом незапертым. «А что там?» спросил, разуваясь, Кё. Он с любопытством оглядел необычные формы коробку с наклейкой «Хаяси electronics А, это для тебя. — Для меня? — Ну да, — фыркнула Аяку. — Для кого же ещё? — Давай, бери и неси в комнату. Не век же ей стоять у входа. Кё послушно взял коробку и отнёс в свою комнату. Аяко ненадолго присела в гостиной, притворяясь, будто ей неинтересны звуки, вскрываемые у парня в комнате упаковки. Краем глаза она заметила, как внук вынул из коробки электрический вентилятор. Услышав резкий радостный вздох, она ретировалась на кухню, делая вид, будто занята приготовлением ужина. Вскоре она услышала за спиной тихие шаги, потом дрожащий от волнения голос Кё. «Спасибо тебе, бабушка!» Не отвечая, Аяко продолжила мыть овощи под краном, пряча от внука улыбку.